Глава пятая. Мэйзи мельком взглянула на девушку в скромном зеленом платье и обернулась к мисс Лейн. Она зашла за девочкой в гримерную. Им сказали, что Сара Мэссэй здесь, но тут ее не было. В комнате лишь одна эта скромная девушка. Мисс Лейн подбежала к ней и крепко ее обняла. «Сара, дорогая, все хорошо?» «Надеюсь», – грустно ответила она. Мэйзи прищурилась. Это и есть знаменитая мисс Сара Мессей. Она выглядит младше Салли, будто ей лет семнадцать. И совсем она не похожа на исполнительницу главной роли. Разве актрисы не носят шелковые платья, бархатные накидки, меха? Мисс Лейн никогда бы не надела такое простое платье. Девушка грустно смотрела в зеркало перед собой. Потом повернулась к мисс Лейн. «Больше ничего ведь не произошло?» – с волнением уточнила мисс Лейн. «Нет», – вздохнула мисс Мессей. «Только вот ко мне зашел руководитель театра и показал это». Она вытащила газету. Одна заметка была отмечена. Мисс Лейн взяла ее и начала читать вслух. «Наши источники в театре сообщили нам молодые ветреные актрисы ненадежно...» «Лишь выброшенные деньги на дорогущие билеты? Господи, Сара, это какая-то ерунда! Просто сплетни! Зачем ты это читаешь?» Мисс Лейн закрыла газету и отшвырнула ее в угол комнаты. Но Мэйзи видела, как она обеспокоена. «Руководитель сказал, что это обо мне написали, что весь Лондон знает, какая я ужасная, невыносимая и порчу все представление». Мейзи протянула мисс Лейн чистый носовой платок. Мисс Мэйси подняла голову и, наконец, увидела, что Мейзи тоже здесь. «Лотти, это та самая девочка?» «Да, это Мейзи. Ей разрешили несколько недель поработать в театре. Я объяснила всю ситуацию. Мэйзи никому ничего не расскажет. Ведь так?» Мейзи поспешно кивнула. «Так, никому и ни за что!» прошептала она. Такой большой театр немного напугал ее. Казалось, за кулисами целый лабиринт коридоров, маленьких комнат и снова коридоров и пыли. Но мисс Лейн показала его фасад из белого камня с позолоченными статуями, большими афишами с рисунками звезд и выдержками из газет. На одной было написано что мисс Мэссей, как сияющая комета, проносится по небесам. Мэзи это было трудно представить. Сейчас Сара Мэссей совсем не сияла. Она была скромной и уставшей, а ее нос ярко-красным. «Спасибо!» – мисс Мэссей шмыгнула носом. Она попыталась улыбнуться девочке. Когда она это сделала, то стала более-менее похожа на знаменитую актрису –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 К тому же Мэйзи была очень жаль Сару. Она выглядела такой печальной и разбитой. «Замечательно!» – согласилась мисс Лейн. «Мне уже пора на репетицию. Оставлю тебя с Сарой. Мэйзи, ты же знаешь, как добраться до дома. Я передам бабушке, что ты будешь попозже». Мэйзи кивнула. Когда мисс Лейн ушла, девочка в волнении огляделась.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 Но она сказала, что если тебя отпустят, то ты меня просто спасешь. Мэзи покраснела. «Мисс, я сделаю все, что в моих силах», – выпалила она. Девочка подумала, что она просто обязана разгадать эту тайну. Перед ней настоящее преступление. Ее наняли как костюмера. Но мисс Лейн хотела, чтобы Мэйзи помогла в расследовании, ведь девочка почти профессионал. Все, хватит. Нет, чуть туже. Мэйзи! Мэйзи затянула ленты и с удивлением выдохнула. Вот правда, мисс Сара, как вы носите такой тугой корсет? В нем ведь дышать невозможно. Я даже задыхаюсь, только глядя на него. Мисс Сара засмеялась. Ты привыкнешь. Если его чуть ослабить, я просто не влезу в платье». Мэйзи завязала ленты и взяла платье мисс Сары для открывающего представления номера. «Мисс, позвольте мне спросить», – прошептала девочка. «Мисс Лейн рассказала мне про лорда Торквиния и многое другое». Сара кивнула. «Знаю, она говорила, ты можешь помочь мне найти ожерелье».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 «Я тоже так раньше думала, но ожерелье маленькое, его могли спрятать в белье для стирки и просто унести. Не будет же мистер Джонс проверять нижние юбки у девушек, так?» «Да, наверное, так», – согласилась мейзи «Мисс Сара, а лорд Тарквиний все еще думает, эм, что ожерелье у ювелира?» «Он уехал навестить отца». Быстро ответила Сара и поднесла руки к сердцу, будто пытаясь унять нарастающую внутри панику. Он хочет рассказать ему про меня, про нас, про свадьбу. Его отец будет в ужасе. Обычно герцоги не женятся на актрисах. Мэйзи показалось, что Сара сейчас заплачет. А Когда он вернется на следующей неделе, придется все ему рассказать. И тогда он передумает на мне жениться. Мэйзи сочувствием погладила ее руку. «Не говорите так. Может, мы найдем ожерелье до его возвращения?» Правда, надежды у девочки было немного. Как сказала Сара, его могли уже давно вынести из театра. «Сара, ты его видела?» В дверь заглянула девушка чуть постарше. Она была обеспокоена. «Нет, что такое Арабелла?»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 «Меня уволят! Меня точно уволят!» Она шмыгнула носом. «Предадут гласности, обо мне напишут в газетах. Это все ожерелье, это все из-за него!» Отрывисто говорила она. «Я проклята!» Мэйзи обеспокоенно смотрела на Сару, пытаясь придумать, чем ей помочь. Но Арабелла уже присела рядом с ней. «Не уволят! Это было бы глупо!» Арабелла обняла Сару.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 «Не думаю, что ожерелье разбило стекло или закрасило плакаты, мисс», сказала девочка, «даже если оно проклято. Конечно, очень жаль, что оно пропало, и я сделаю все возможное, чтобы его найти, но несчастные случаи происходят на самом деле. Это не привидение, не судьба, не невезение. Вас кто-то пытается запугать. Нам надо узнать, кто». И я вам в этом помогу.